Глава 25. План, который разработали смешивцы, не отличался особой оригинальностью. Чтобы выдумать какой-нибудь особо хитроумный план, необходимо было время, а времени как раз и не было. Смешивцы опасались, что, узнав об аресте двух своих исполнителей-боевиков, диверсанты скроются, залягут на дно, растворятся в пресевашских степных просторах, и попробуй их тогда найди. Значит, нужно действовать немедленно и, как выразился Белкин в наглую, то есть примерно так же, как и в предыдущем случае, когда изобличали учетчицу. «Коль подфартило там, то должно подфартить и здесь». Конечно, женщина – это тебе не диверсанты, мужчина. С женщиной было проще, а тут диверсанты, чего доброго, еще и начнут сопротивляться. Например, отстреливаться или швырять гранаты или то и другое вместе. Да не беда, что начнут отстреливаться, а беда в том, что при этом могут пострадать невиновные люди». «Ведь диверсантов нужно брать ночью, а это значит, что они, скорее всего, будут спать в чьих-то домах, а в тех домах, кроме самих диверсантов, ночуют еще и хозяева. Женщины, дети, старики. Пуля, она слепа». После коротких обсуждений план одобрили. «Значит, так», — подвел итоги Белкин. «Во второй половине ночи подъезжаем на двух машинах, как улицы села. Окружаем дома, врываемся. В общем, все ясно». «Почему во второй половине ночи?» Не понял Протон. Почему не сразу, как только стемнеет? Для верности, — пояснил Белкин. В полночь они, может, и спать-то еще не будут. Или и вовсе не будут на месте. А нам надо взять их тепленькими. Предутренняя пора, самый сладкий час, — добавил Чистов. Человек в это время обычно спит или пребывает в расслабленном состоянии, а потому и не способен к сопротивлению. Языков на фронте почти всегда берут перед рассветом. «Кто будет окружать дома?» — спросил комендант. «Солдаты и милиционеры», — ответил Белкин. «Кто же еще?» «А уж вламываться в дома и скручивать диверсантов мы. Жаль, маловато нас, всего четверо. Помощников бы нам». «Я могу помочь», — сказал Протон. Белкин и остальные трое смершевцев скептически оглядели хрупкую юношескую фигуру Протона. «Что вы на меня так смотрите?» — возмущенно спросил тот. «Я сильный, справлюсь». «Они тоже сильные», — сказал Тарьянкин, «И я так думаю, обучены разным приемам. Должно быть, учились в какой-нибудь диверсантской школе, так что я справлюсь», — упрямо повторил Протон. «Конечно, справишься», — улыбнулся Белкин и похлопал Протона по плечу. «Но в другой раз. А в этот раз будешь в оцеплении. Это, знаешь ли, тоже ответственное дело. Это тебе не семечки щелкать и не звездами любоваться». «Словом, пойдешь в оцепление. Считай, это приказ». «Эх!» — горестно вздохнул Протон и с негодующим видом отвернулся. «Я пойду с вами», — сказал комендант. «Ничего, скручу поганца. Справлюсь, не сомневайтесь». «Хорошо», — улыбнулся Белкин. «Значит, нас уже пятеро. Выберем еще нескольких милиционеров покрепче, да и хватит». «А Иван Федотыч с дамочкой?» — спросил комендант. «А они пускай посидят под охраной и подумают о своей жизни», — ответил Белкин. «Куда они денутся? Не до них нам сейчас». Во второй половине ночи, как и было условлено, на грузовике и легковушке подъехали к селу. На краю села остановились, заглушили моторы. Приехавшие разделились на группы, и каждая группа скорым неслышным шагом пошла по спящей сельской улочке к намеченным домам, в которых, по предположению, ночевали диверсанты. В считанные минуты дома были окружены, группы захвата, каждая состоящая из четырёх человек, неслышно ступая, подошла к дверям. В группе Белкина был Чистов и ещё два милиционера. Подойдя к двери, они прислушались. В доме было тихо. Чистов осторожно толкнул дверь. К его немалому удивлению, дверь легко поддалась, она даже не была заперта. Впрочем, удивляться тут особо было нечему. В этом краю почти никто не запирал дверей на ночь, Такова здесь была то ли привычка, то ли традиция. Чистов осторожно отворил дверь, стараясь, чтобы она не скрипнула. Дверь все же предательски заскрипела, и потому, не теряя ни мгновения, Чистов ворвался в дом. Следом за ним вбежал Белкин, за ним – оба милиционера. Белкин включил фонарь, полоса света заплясала по стенам и потолку, высветила фрагменты домашней обстановки. «Никому не двигаться!» – заорал Белкин. «Будем стрелять!» Никто и не двинулся, лишь в другой комнатенке, вход в которую был завешен цветастой тряпицей, кто-то испуганно вскрикнул, то ли женщина, то ли ребенок. А в передней комнате на лавке, приделанной к стене, сидел какой-то мужчина. Чистов и один из милиционеров бросились к нему, Белкин и другой милиционер ворвались в комнату за занавеской. «Встать!» – скомандовал Чистов незнакомому мужчине и скорыми движениями рук провел по его одежде но поверхностный обыск ничего не дал, никаких подозрительных предметов Чистов у мужчины не обнаружил. Зато милиционер нащупал на лавке рядом с мужчиной автомат. «Вот», — растерянно сказал милиционер Чистову, — «оружие немецкое». «Ого», — не удержался от восклицания Чистов. В это время из соседней комнаты, подсвечивая себе фонариком, вышли Белкин и другой милиционер. «Там ничего», — сказал Белкин, — «только женщина, старуха и ребенок. А что у вас?» «А у нас сюрприз», — сказал Чистов. «Незнакомый мужчина, а рядом с ним немецкий автомат». «Вот как», — сказал Белкин. «Хозяева, а ну-ка выйдите и зажгите лампу». Из соседней комнаты вышла старуха и, опасливо косясь на ночных гостей, зажгла керосиновую лампу. Затем вновь скрылась за цветастой трепицей. «Кто такой?» — спросил Белкин у незнакомого мужчины. «И почему при оружии?» «А ты не догадываешься». — спросил в ответ мужчина, и в его голосе слышались усталость и равнодушие. — Кажется, начинаю догадываться, — сказал Белкин. — Что ж не стрелял? — А зачем? — все тем же голосом спросил мужчина. — Чтобы вы выстрелили в ответ. — Вас-то много, а я один. — От всех не отстреляешься. — Ясно. Белкин даже слегка удивился от таких слов. — Сдаться я хочу, — сказал мужчина. — Потому и не стрелял. — Значит, сдаться хмыкнул Чистов. «Да, знал, что вы придете, чуял». «А что ж не убежал, коль знал и чуял?» спросил Билкин. «А куда?» криво усмехнулся мужчина. «Ладно», сказал Билкин, «и как же тебя кличут?» «Змея», сказал мужчина. «Да, это был Змея, то есть Гадюкин». После того, как другие диверсанты ушли в развалины, он и задумал сдаться тем, кто за ним придет. А то, что за ним должны прийти, он чувствовал. Смерш ли милиция, кто-то другой, ему было без разницы. Он хотел жить. Жить, выжить, во что бы то ни стало любой ценой. Движимый этим желанием, он когда-то согласился на предложение фашистов стать диверсантом. А теперь, надеясь выжить, он сдавался советской власти. Он ни на секунду не верил, что ему удастся вернуться обратно в Констанцу или еще куда-то в глубокие фашистские тылы. Даже если немцы вдруг и согласятся прислать за ними катер, то все равно ни крот, ни хитрый, ни жених, ни серьга ничего ему об этом не скажут. Они о нем забудут. Уже забыли. А он хотел жить и готов был заплатить за свою жизнь любую цену. «Сколько вас?» — спросил Белкин. «Я и еще четверо», — сказал Гадюкин. «Я старший». «Где остальные?» «В домах их не ищите», — сказал Гадюкин. «Они прячутся». «Может, покажешь, где?» – недоверчиво спросил Чистов. «Покажу», – сказал мужчина. «Вот как покажешь?» – Чистов покрутил головой. «И не соврешь?» «Не совру». «Что же ты такой добрый, дядя?» – все так же недоверчиво спросил Чистов. «Хочу жить», – ответил Гадюкин. Ни Чистов, ни Белкин, ни оба милиционера даже не нашлись, что на такие слова ответить. «Кто ты вообще такой?» – спросил Белкин у Гадюкина. «Когда-то был таким же, как и вы», — невесело усмехнулся Гадюкин. «Потом плен, дальше диверсионная школа». «Понятно», — сказал Пелкин. «Остальные четверо такие же, как и ты?» «Да». «Давно вы здесь?» «Не очень». «Замаскировались под командировочных?» «Да». «Ваше задание?» «Соль», — коротко ответил Гадюкин. «Что же она вам так далась эта соль?» — скребился Чистов. «Соль — это тоже оружие», — сказал Гадюкин. — Так нам говорили там, в Констанце. Чтобы солдат воевал исправно, каша в его котелке должна быть соленой. — Ладно, — махнул рукой Белкин, — обо всех других своих подвигах расскажешь потом. Где прячутся остальные? — Недалеко отсюда есть старое село, — сказал Кадюкин. Мертвое село, развалины. Там они прячутся, ждут, когда за ними прибудет катер и увезет обратно в Констанцу. — А что же ты не захотел в свою Констанцу? — спросил Чистов. «А не будет никакой констанции, после молчания ответил Гадюкин. «Дорога была в один конец, только сюда». «И стоило оно того, чтобы...» — начал один из милиционеров, но не договорил. «Если у тебя две жизни, то, может, и не стоило», — ответил Гадюкин. «А так...» За окнами домика послышались приглушенные шаги. Белкин, Чистов и милиционеры схватились за оружие. «Это мы». — раздался тихий голос за окном. Это был голос Ивана Тальянкина. Чистов вышел и вскоре вернулся вместе с Иваном. — У нас пусто, — сказал Тальянкин. — И в других домах тоже. Никого, кроме хозяев. Говорят, квартиранты были, но вчера ушли и ночевать не вернулись. — Это ничего, — сказал Белкин и указал на Гадюкина. — Этот добрый человек обещал нам показать, где они. — Покажу, — сказал Гадюкин. Тальянкин внимательно взглянул на Гадюкина и ничего не сказал. «Тут они», — тихо сказал Гадюкин, — «в развалинах, если, конечно, не ушли к побережью». Над степью уже занималось утро, но было еще темно. Развалины села вырисовывались из темноты с мутными причудливыми силуэтами. До них было далековато, метров двести, но ближе смершевцы подходить не рискнули. Вначале надо было взять развалины в кольцо. И затем это кольцо постепенно сжимать, пока оно станет совсем узким. Тогда-то и можно будет брать диверсантов. Именно так, брать живыми, потому что с мертвых какой прок? Мертвые ничего не скажут, а смершевцам надо было задать диверсантам множество вопросов. — Я в разведку, — шепнул Эмиралиев. — Погляжу, на месте ли они. — Давай, — кивнул Белкин. Распластавшись на земле наподобие степной ящерицы, Эмиралиев пополз вперёд и вскоре исчез в темноте. Через полчаса он возник из темноты и подполз к Белкину. «Там они», — сказал он, — «все или не все, не знаю, но там». «О чём-то говорят и курят. Часового нет. Думают, что надёжно спрятались». «Вперёд!» — по цепочке дал команду солдатам и милиционерам Белкин. «По-пластунски. Голов и задниц не поднимать» окружить развалины, стрелять лишь в крайнем случае. Вместе с солдатами и милиционерами уползли и смершевцы, каждый в свою сторону. Уполз и комендант, он также участвовал в завершающей стадии поимки диверсантов. Между тем быстро светало. Кольцо вокруг развалин сжималось. В развалинах пока молчали, это означало только одно. Те, кто в них прятался, еще не заметили никакой опасности. Ну вот раздалось несколько автоматных очередей. Белкин осторожно поднял голову. «Стреляли из развалин». «Значит, заметили. Нужно было как можно скорее сомкнуть кольцо. И...» Впрочем, дальше можно было и не думать, потому что и так все было понятно. Из развалин раздалось еще несколько очередей. В ответ с разных сторон бахнули винтовочные выстрелы. «Это в ответ стреляли милиционеры с солдатами». Белкин досадливо закусил губу. Ведь сказано же было — стрелять только в исключительных случаях. Нет же, открыли ответную пальбу. Оставалось только одно — стремительным броском достичь развалин, а уж там действовать по ситуации. Первым почуял опасность жених. Именно так почуял, а не увидел. Он выглянул из укрытия. К развалинам со всех сторон ползком приближались какие-то люди. Их было много. Немедленно медля, ни секунды жених выпустил по ползущим фигурам очередь, одну, другую, третью. «Ты «Да это чего?» — испуганно крикнул Крот. «Зачем стреляешь? Дурак услышат!» «Смотри!» — яростно крикнул в ответ жених. «Они ползут к нам!» Крот выглянул из-за камней и охнул. Вслед за ним выглянули и хитрый с серьгой. «Ну, здравствуйте, что ли, гости долгожданные!» — весело произнес серьга и оскалился в улыбке. Улыбка получилась беззаботной и озорной, будто бы Сергаев вправду увидел в утренней степи долгожданных гостей. «Надо стрелять!» — крикнул жених. «Всем надо стрелять!» Тотчас же застрочили автоматы крота и хитрого. А вот Серега чего-то не стрелял. Он все так же смотрел на приближающихся со всех сторон к развалинам людей. Они уже не ползли, а двигались короткими перебежками — Серьга смотрел, как они приближаются, и все так же улыбался. Правда, озорная улыбка у него сменилась на другую, рассеянную и задумчивую. «Надо стрелять!» — в который уже раз крикнул жених. «А зачем?» — спросил Серьга. Крот и хитрый перестали стрелять и с удивлением посмотрели на Серьгу. «Да это чего?» — спросил Крот. «Ничего», — ответил Серьга. «Просто мне все надоело. Бессмысленно все, что мы делаем». С этими словами он, держа автомат в опущенной руке, встал во весь рост. А затем сделал несколько шагов из развалин и оказался на виду. «Ложись!» — заорал крот. «Убьют!» Сергей все так же продолжал улыбаться. Улыбаясь, он посмотрел на крота, кинул взглядом развалины, затем всю степь, затем закрыл глаза. Тут-то его и настигла пуля. Кто именно его застрелил, какая разница? Просто велик соблазн выстрелить во врага, который не прячется. «А-а-а!» — заорал Крот и принялся строчить из автомата во все стороны. Ни в кого особо не целись. «Вот вам! Получайте!» За ним таким же манером стал стрелять и хитрый. Лишь жених не утратил самообладания и старался стрелять прицельно короткими очередями, перебегая от одного укрытия к другому. Смершевцы, солдаты и милиционеры сомкнули, наконец, кольцо и ворвались в развалины. Брать живьем врага, который в упор стреляет в тебя из автомата, дело трудное, почти невыполнимое. Крота и Хитрого убили почти сразу из множества стволов. А вот жениха взяли живьем. Взял его Рустем Эмиралиев. Он бросился на жениха, выбил у него автомат, они сцепились и упали на землю. Эмиралиев оказался ловчее и проворнее. Тем более, что в конце короткой схватки ему подсобили милиционеры. С силой тряхнув жениха, Рустем усадил его на землю. «Посиди», — сказал он ему на крымско-татарском языке, — «твоя война уже закончилась». Вначале жених несколько раз порывался встать, но Рустем всякий раз усаживал его обратно на камни. Поняв, что его одолели, жених какое-то время молчал, а затем спросил Эмиралиева, тоже на крымско-татарском языке. «Ты крымский татарин?» «Разве не видно?» — усмехнулся Рустем. «Отпусти меня», — сказал жених. «Ты татарин, и я татарин, мы братья. Татарин не воюет с татарином». «Какой ты татарин?» — презрительно произнес Рустем. И добавил еще несколько слов на крымско-татарском языке. Это были не просто сами по себе слова. Это были такие слова, которыми испокон веков честные крымские татары называли всяческих подлецов и проходимцев». Это были не слова, это был приговор. И жених это понял. «Все равно я ничего вам не скажу!» Закричал он. «Скажешь!» Спокойно ответил ему Эмиралиев. «Куда ты денешься? Ты предатель, а значит трус, а у трусов длинный язык. Скажешь!» В развалины ворвался Белкин, запыхавшийся из царапанной без фуражки. «Но что?» Крикнул он, затем умолк и осмотрелся. «Ага!» «Трое убитых, один живой. Ну, хоть так. Вы-то все целы?» «Вроде целы», — сказал кто-то из милиционеров. «А вот Михаила подстрелили», — сказал Белкин. «Как так?» — вскинулся Эмиралиев. «Да вот так», — горько произнес Белкин. «Попали в плечо и еще куда-то. Чудом не задели сердце». «Он живой?» — встревоженно спросил Эмиралиев. «Вроде как живой». Помимо Чистова, ранили еще четырех милиционеров и одного солдата, и двоих убили. Один из погибших был милиционером, а второй – сержант Лапать. И раненых и убитых свезли на прииски, чтобы затем отправить в Ишунь. Кого-то на сельское кладбище, кого-то в госпиталь. Слух о том, что смершевцы наконец-то изловили фашистских диверсантов, мигом разлетелся по окрестным селам. На прииск стали отовсюду сходиться люди – Белкин с другими смершевцами, комендантом и милиционерами видели, конечно, людей, но пока место им было не до них. Нужно было срочно разобраться с задержанными диверсантами, с ранеными и убитыми. Диверсантов под усиленным конвоем отправили в Ишунь. Убитых положили редком на земле. Раненым помогали забраться в грузовик, их нужно было вести в Симферополь, в госпиталь. Убитых мигом окружила толпа, послышались сдержанные рыдания. Белкин сжал зубы, он не выносил женского плача. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил, подойдя к Чистову. «Нормально», — ответил Михаил. «Малость поцарапала, а так ерунда». «Вот и хорошо», — улыбнулся Белкин. «Подалечит тебя в госпитале и вернешься к нам». «Не хочу я в госпиталь», — решительно произнес Чистов. «Не поеду». «Это как так?» — удивился Белкин. «А вот так!» — воскликнул Чистов. «Какой госпиталь? Зачем мне туда ехать с двумя царапинами?» «Вот так пускай и проверят, царапины это или что-то другое», — проговорил Белкин. «Так что не дури». «Сказал, не поеду», — отмахнулся Честов. Разговор происходил на повышенных тонах, и на них стали обращать внимание. К Белкину и Честову подошли две женщины, вернее сказать, две старухи. «Что, бабушки?» — спросил у них Белкин. «Вы что-то хотите сказать?» «А пускай он покажет нам свои раны», — сказала одна старуха. «Покажи, милок». «Это еще зачем?» — нахмурился Белкин. «Вы что, лекари?» «А может, и лекари», — сказала другая старуха. «Тебе-то почем знать?» «Смотрите, если хотите», — разрешил Чистов и глянул на Белкина. «А ты уйми свою строгость. Пускай посмотрят. Жалко, что ли?» «Сымай-ка, милок, гимнастерку», — сказала одна из старух. Вдвоем они помогли Чистову снять гимнастерку и внимательно осмотрели и даже ощупали обе раны. А затем переглянулись между собой. — Повезло тебе, сынок, — сказала одна из старух. — Не такие уж они и серьезные, твои раны, а значит, и в госпиталь тебе без надобности. Вылечим тебя и здесь. — Это каким же таким лекарством? — недоверчиво спросил Белкин. — А солью? — ответила одна из старух. — Чем? — переспросил Белкин. «Соль-то у нас непростая», — пояснила старуха. «Целебная она, вот что. Испокон веков ею лечились. И деды наши, и прадеды, но и мы тоже. И твоего товарища тоже вылечим, ты не сомневайся». «Слыхал?» — через силу улыбнулся Чистов. «А ты говоришь, госпиталь, лечите бабули». «Ну...» — развел руками Белкин и больше ничего не сказал. Женщины тотчас же принялись за дело. Откуда-то у них появились в руках чистые лоскуты ткани. К ним подошли еще две женщины помоложе. Одна в руках несла ведро с водой, а вторая — соль в горстях. Обычную соль, которую испокон веков добывали на Севаше. Вначале старухи растворили соль в пресной воде, затем намочили в растворе лоскуты ткани, а затем этими лоскутами перевязали чистову его раны. Жот, слабо улыбнулся чистов. «А так и должно быть!» — заверили старухи. — Коль жжет, то и лечится. — Да ты не сомневайся. Через неделю-другую от твоих ран не останется и следа. — Ты вот что, милок, ты давай-ка к нам домой. Там-то мы за тобой присмотрим получше. — Ну что, командир? — глянул Чистов на Белкина. — Позволишь мне отлучиться на время, чтобы залечить мои боевые раны? — А вот сейчас вернется из Ишуни машина и поезжайте, — махнул рукой Белкин. — А вы, бабушки, берегите его. «Ты нас не учи!» — Безлобно огрызнулись старухи. «Убережем! Не он у нас первый!» Наверное, другие раненые тоже не пожелали бы ехать в госпиталь, коль уж прямо здесь, на приисках, отыскались удивительные лекари, исцеляющие обычной солью. Но все они были без сознания. Их раны оказались куда серьезнее, чем у чистого. «Такие вот дела!» — к Белкину подошел майор Каркунов. «Поймали, значит, извергов». «Это хорошо. А то разве я сам их поймал бы?» «Да не в жизнь. Я по интендантской части». Белкин оглянулся. Люди все так же молча стояли, разбившись на грубке. И кто знает, чего они ждали. «Все», — громко сказал Белкин, — «все, люди добрые. Мы их поймали, обезвредили. Работайте спокойно. Никто больше не будет ничего взрывать на приисках. И стрелять тоже не будет. Вот так». Слова, сказанные Белкиным, были совсем простые, но, может быть, люди и хотели услышать такие слова, для того и собрались. И когда Белкин их произнес, люди зашевелились, и, казалось, все разом выдохнули, показалось, будто под деревьям пробежал внезапный степной ветер. Белкин постоял, помолчал, и тут он вспомнил, что ему сегодня надо сделать еще одно срочное и важное дело — Встретиться со своими помощниками, Колькой и Димкой, и сказать им сердечное спасибо за помощь. И, может быть, добавить еще какие-то слова, совсем необязательные, но непременно добрые и сердечные. И, вспомнив про мальчишек, Белкин улыбнулся.